Глава 17. Холодная сталь пронзила предплечье. Обернувшись, Л увидел Сяо Энь, который с искаженным от злости лицом метила в него еще одним узким кинжалом. Диванаборец легко отбил его мечом, зубами выдернул из руки кинжал и развернулся к Джоу, уже заносившему катану для смертельного удара. Клинки встретились с оглушительным лязгом. Некроман подхватил амигасу и швырнул в Янсо. Но тот отклонился с поразительной ловкостью, шляпа отлетела в сторону, понзившись острым краем в пол. "На что ты рассчитываешь?" прошипел Джоу, делая резкий выпад. Эл отбил удар и захлопнул спиной дверь, нащупав рукой задвижку. "Запер ее. Этот маневр, казалось, сильно удивил Янцо. Он вероятно думал, что некромант попытается сбежать. "Что это значит?" резко спросил Янцо. Кроме них двоих в комнате остались Сяо Энь и трое охранников, которые окружили Элла, но они рисковали нападать, опасаясь задеть своего господина. «Все тоже спокойно ответил легионер. Я должен тебя прикончить. Джо атаковал его двумя короткими выпадами, а затем ударил прямо в живот. Гибанаборец отбил клинок, одновременно разворачиваясь к противнику боком, ударил ногой в голову бросившегося в бой телохранителя, толкнул плечом. Джоу, блокировал два быстрых удара другого охранника, обманным ударом полоснул его по лицу, пригнулся, пропуская над головой меч третьего телохранителя рубанул снизу вверх, погружая клинок ему в живот и покатился по полу прямо под ноги Сяо Энь. Женщина с криком обрушила на него град сильных ударов, которых он никак от нее не ожидал. Впрочем, никакого урона некроманту они не нанесли. Главное, у Сяо Энь не осталось кинжалов. Демоноборец провел подсечку, и она рухнула громко ударившись затылком о пол. Эл вскочил быстро, но не успел полностью уклониться от направленного в грудь удара. Клинок катана чиркнул его по плечу. Лицо Джоу было искажено от ярости, глаза сверкали. Он явно потерял самообладание. Должно быть, из-за женщины, решил некромант. вдруг и дверь содрогнулась под тяжелыми ударами. Остальные охранники, почуяв неладное, ломились мирилась комнату. Вероятно, вначале они пытались докричаться, но никто в полусхватке не обратил на это внимания. Л отпрыгнул назад и приставил лезвие к шее Сяой Энь. Джо остановился как копанный. На его лице была написана борьба. Ему хотелось атаковать, но он боялся за жизнь женщины. Оставшиеся в живых телохранители тоже замерли, переводя взгляды с Элла на Енцо. «Бросайте оружие, велел Демонаборец. Никто не шелохнулся. Эл слегка надавил мечом, и на коже Сяо Энь показалась крошечная капелька крови. Женщина тихо застонала. если ты убьешь ее», — проговорил Джоу, и его голос срывался от душившей его ярости. "Ты умрешь в страшных мучениях. Это я тебе обещаю. Ты даже не представляешь, какие..." "Где, блин, перебил Эл. Что? Джоу недоуменно поднял брови. Талисман огня, который твои люди похитили из храма, и Итинель, пояснил некромант. Но так ты за ним пришел? Вообще-то да. Жрецы наняли меня вернуть его, так что если хочешь, чтобы твоя женщина осталась жива, отвечай. Джоу судорожно сглотнул. Он здесь, в замке. Конкретней требовательно велел Л. Я могу послать за ним кого-нибудь. Нет, не нужно. Просто скажи, где он. Ну откуда тебе знать, что я не солгу? Думаешь, я позволю тебе открыть дверь? Эл усмехнулся. Считаю до да двух. Ладно. Джоу поднял раскрытую ладонь. Я скажу. Талисман в южной башне, на четвертом ярусе. Спасибо. Эл быстрым движением перерезал женщине горло. Глаза Джоу расширились, зрачки замерли, уставившись на мощный поток алой крови, хлынувший из артерии. Эл молниеносным прыжком очутился перед Янсо и резким выпадом пронзил его насквозь. Как он и рассчитывал, вид смерти любимой женщины заставил Джо оцепенеть настолько, что он не успел защититься. Кроме того, он знал, кем была Сяо Энь. Научился распознавать подобных существ еще когда впервые путешествовал в зитских землях. Злобные оборотни принимали обличие красоток или привлекательных юношей и втирались в доверие к богатым и могущественным людям, постепенно заставляя тех плясать под свою дудку и сей смерть. Оба охранника с криками отчаяния бросились на Элла, но он легко отбил их несогласованные атаки, отступил, заставляя их последовать за ним. Решив, что теснят противника, телохранители потеряли последнюю осторожность. Они размахивали мечами, думая только о том, как бы прикончить ненавистного чужеземца, почти не заботясь о защите. Гебонаборец достал одного длинным выпадом, а затем прикончил второго, нырнув под его меч и нанеся удар снизу. Оба тела повалились на пол почти одновременно. Доски заливала кровь. Не теряя времени, Эл кинулся к своим вещам и принялся надевать доспехи. Тем временем дверь уже трещала. От нее во все стороны летели щепки. Будь она менее добротной, охранники уже ворвались бы в комнату. Мысленно поблагодарив плотника, Эл наконец застегнул последний замок. Распихав по карманам вещи, он пристегнул кобуру с револьвером, предварительно убедившись, что патроны остались в барабане. Маскировочный костюм оставил на столе. В последнюю очередь вытащил засевшую в дереве Омегасу и надел на голову. Потом встал лицом к двери, принял боевую стойку и стал ждать, когда телохранители ворвутся внутрь. Он не собирался облегчать им задачу. Обессиливший враг половина победы. При этом некроман думал о том, что все же выполнил задание Цумсара. Барон будет доволен. Но правда, это не значит, что можно расслабиться и забыть всякую осторожность. Скорее напротив. Цумсар наверняка попытается подослать к нему убийц, чтобы устранить ненужного свидетеля. Что ж, с этим Эл как-нибудь справится. Он взглянул в сторону убитого Джо Янсо. Еще совсем недавно некромант не имел против него ничего личного, но потом Джоу стал врагом. Он обманул демоноборца, хотел убить. Конечно, он имел на это право, но все таки перестал быть безликой жертвой, а главное, Джоу был марионеткой в руках обольстительного оборотня. И теперь Эл чувствовал удовлетворение от того, что прикончил его. Глава 18. Через миг дверь с треском влетела в комнату. Следом за ней валились телохранители с обнаженными мечами и заряженными арбалетами. Не давая им времени оглядеться и сориентироваться, Эл бросился вперед. Сразу ему удалось убить одного, второго убил выпадом. Отпущенного в упор стального болта Нигроманд прикрылся силовым щитом, используя меч. Эл ловко парировал удары, быстро перемещаясь по комнате. Его скорость и техника впечатляли. Он почти не уступал во владении приёмами Зитом, у которых когда-то обучался. Наконец в живых остался только он. Окинув место битвы последним взглядом, вышел в коридор. Здесь было пусто. Некромант с отвращением посмотрел на предательский пол. Нет, рисковать он не станет. Отложив меч, демоноборец вернулся в комнату, взвалил на плечо труп одного из охранников и вынес его в коридор. Теперь следовало сосредоточиться. Эл опустил мертвеца на доски, сложил символ Тантаса и выпустил волшебный дым. Когда тот всосался в труп, некромант принялся читать заклинания, и через минуту убитый пошевелился. Открыв глаза, он поднялся и двинулся вперёд. Когда он оказался в нужном месте коридора, крышка люка не сработала, и труп продолжал движение. Удовлетворённый результатом проверки, Эль снова сделал знак Тантаса, проговорил несколько слов, и мертвец, обмякнув, повалился на пол проходя мимо него, некромант втянул носом драгоценный зеленый дым. Он больше никого не встретил. Замок словно вымер. Без труда отыскав южную башню, Л начал подниматься по витой лестнице. Здесь было темно, и ступени натужно скрипели, словно их не чинили целую вечность. Добравшись до четвертого яруса, легионер остановился и прислушался. Ниоткуда не доносилось ни звука. На площадке имелась только одна дверь, массивная, окованная железом. На ней висел большой замок. Эл вскрыл его при помощи эктоплазмы. И это охрана у некроманта возникло сомнение, что Джоу Янсо сказал правду. Если он солгал, то весь придется искать самому. Что ж, в замке наверняка ошится тот, кто знает, где он. Отбросив замок, Демоноборец толкнул ногой дверь и вошел. Он очутился в небольшой комнате с низким потолком, в центре которой стоял деревянный ящик. Больше не было ничего. Слишком просто, подумал Эл. Сколько раз он видел ловушки вроде этой? Вот твоя цель, подходи, бери. Но он был слишком опытен, чтобы попасться. Понимая, что здесь должно быть замешано волшебство или какое-нибудь механическое устройство, легионер внимательно осмотрелся не помогло. Если и имелись западни, их прекрасно замаскировали. Взгляд демоноборца упал на ящик. Что сделал бы он сам? Установил защиту на крышку, что-нибудь мощное, магическое. Поразмыслив, Эл осторожно прошелся по комнате и собрал несколько дохлых насекомых: жука и двух мух. Оживил их, отправил крошечных лазутчиков к скважине зиявшие в передней части ящика. Как только они оказались внутри, началось долгое и кропотливое исследование. Видели насекомые недалеко, и пришлось заставить их обползти все. Наконец, Лл был удовлетворен разведкой и отозвал дым из маленьких тел. В ящике действительно оказались магические ловушки, действующие как сигнализация. Их было две. Ониксовые фигурки лежавшие в ящике вместе с абеншаром. На них было замкнуто несколько десятков энергетических нитей, проходивших через крышку. Если бы легионер поднял ее, по тревоге в башню сбежались бы стражники. Простенькое волшебство, но довольно эффективное против обычных воров. Диванаворис подошел к ящику поближе и достал маленькую книгу, в которой на пластиковых страницах несмываемым маркером Были выведены заклинания, раздобытые некромантом за время странствий. С помощью одного из них Эл перерезал энергетические нити тревоги. Это заняло около трех минут. Теперь можно было спокойно забирать талисман, спрятав книгу, дебоноворец шагнул вперёд и поднял крышку.